ты кем себя возомнил? Странствующим рыцарем? Спасителем принцесс от драконов? Ты так за каждой девкой, попавшей в беду, бегать собираешься? Викинг, президент мотоклуба Северных, в гневе был страшен. Отрева его голоса пробирала до мурашек, даже бывалых байкеров. Когда он был зол, весь окрестный люд разбегался по-тихому. Попасть ему под горячую руку желающих обычно не находилось. Вот только Найджел помнил его еще голопозым пацаном, с которым они чудили в детстве. Вместе воровали яблоки в чужих садах, вместе гоняли по деревне на дедушкином стареньком мотоцикле, вместе были порыты им же, застигнутые на месте преступления. И попытки викинга напустить на себя грозный вид неизменно разбивались о те воспоминания. Найджел никак не хотел воспринимать всерьез угрозы того, кого когда-то на его же глазах пороли крапивой по голой жопе. Нет. На людях он еще сдерживался, напускал на себя привычный невозмутимый вид, понимая, что подрывать авторитет друга не следует. Репутация – великая вещь в среде байкеров. Но когда они оставались наедине, все попытки викинга построить его неизменно вызывали у Найджела только ироническую ухмылку. Вот и сейчас он продолжал беззаботно копаться в моторе своего старенького Урала, которому явно требовалась профилактика после недавних испытаний насвистывая песенку и делая вид, что не замечает, раскатов грозного баса над духом «Ты оглох?» Найджел повернул голову. «А, ты, Вадим?» «А я уж было подумал, кто здесь...» «Ну, чего то расшумелся в самом деле?» «Девчонке надо было помочь. Не бросать же ее на произвол судьбы. Ты бы ведь и сам...» «Что? Да я...» «Брось, Вадик! Перед другими можешь изображать железного дровосека с остальным сердцем». Я-то знаю, что на самом деле ты тот еще рыцарь. И никогда девушку в беде не бросишь. В конце концов, кто это Ксению тогда подобрал, а? Викинг сжал кулаки. Взглядом его в тот момент, пожалуй, можно было бы зажигать спички. Ты хоть понимаешь, во что влез? Вас чудом только не прихватили. Да и сейчас еще, наверное, ищут. Шлемы и экипировку мы поменяли в тот же день. От старого избавились. Номеров наших у них нет. А мотоциклов таких у нас в городе несколько сотен. Пусть ищут пожал плечами Найджел. «Думаешь, ты самый умный, да? Думаешь, на твою хитрую жопу не найдется болт с резьбой? Ох, нарвешься ты рано или поздно, Найдж, и я тебе помочь не успею. Да и уж не маленький, Вать, ты бы вообще завязывал меня опекать, а? Да ты без меня себе шею свернешь завтра же, в компании таких идиотов, как Стас. Я ему давно, кстати, хотел башку проломить за все его художества Вряд ли от этого будет толк». Вдруг усмехнулся Найджел. «Это еще почему?» «Я подозреваю, что его мозг был поврежден еще с рождения, иначе как объяснить все это? А значит, ты не навредишь ему сильнее, чем уже есть». Как ни старался Викинг сдержаться, но все же не смог подавить смешок. «Ладно, черт с ним со Стасом, ну ты, почему ты не пришел ко мне? Почему никого из клубных с собой не позвал? Вечно тебе больше всех надо?» «Потому что ты бы мне запретил». Сказал бы, не лезть в это дело и не строить из себя странствующего рыцаря, а клуб... Ты же сам понимаешь. Вряд ли твои ребята были бы рады помчаться со мной спасать принцесс в беде в этом твоем клубе. Он такой же мой, как и твой. И если ты до сих пор не научился доверять клубу, то как тебе будут доверять другие? Сам же виноват, что к тебе так относятся. Брось, Вадим. Ты же знаешь, что... Найджел поморщился и отвернулся, не желая продолжать. Викинг тоже примолк. Видимо, для них обоих эта тема была давней и болезненной. Какое-то время они оба молчали. Найджел продолжал копаться в моторе. Викинг молча стоял рядом. «Ты пойми, что ты теперь не один», – наконец тихо произнес он. «Быть членом клуба означает быть им 24 часа в сутки. И неважно, в цветах ты сейчас или нет. Все, что ты делаешь или не делаешь, может повлиять на всех нас. Носить нашивку – это тебе не просто приятное времяпрепровождение и совместные покатушки» этой и доверие, и участие в жизни клуба, помощь друг другу, в том числе и в трудные времена. Только так зарабатывается преданность. Ты ведь не станешь отказываться от брата, если он попал в передрягу. Ты просто спросишь, как и чем ему можно помочь. От семьи не отказываются, когда беда на пороге, даже если это напрягает. Так же и здесь. Завязывай думать, что ты один против всего мира. И перестань своевольничать в одиночку. Все, что касается тебя, касается всех нас, всего клуба, и наоборот. Иначе зачем все это? Боюсь, теперь это действительно касается всех», — вздохнул Найджел. «Помнишь, сколько мы нашли в той сумке? Это ведь не какая-то мелочь». «Погоди. Давай еще раз по порядку. Сумку вам отдал этот, как его, Алекс, рокер который. Ушел в соседнюю комнату, что-то там копался, а потом вышел уже с ней. Время что-то подкинуть у него было, так? Так». Та рыжая, Ксения, она точно не при делах? А то мало ли... Вряд ли, хотя проверить не мешает. То-то и оно, а то вечно ты, принцесса спасать, рвешься, забывая, а... Вадим, давай без нравоучений. Хотя бы сейчас. Ладно, ладно. Так что получается? Он всучил вам сумки. А вы, конечно же, внутрь не посмотрели. Закинули в кофры да поехали. А чего нам было в женских вещах рыться? Ну да, на то, видимо, и был расчет. А дальше? Видимо, как только мы ушли, он сделал анонимный звонок в ФСКН. Сказал, что по такой-то дороге едут два байкера с такими-то приметами, а в сумке у них... Вот гнида. Вряд ли он сказал им что-то конкретное, скорее быстро пробормотал пару фраз, добросил трубку. Так что наших примет у них нет, и искать нас им не почему. Но тут другое интересно. Что? Знаешь, сколько стоит этот пакетик, что он нам подкинул? Это ведь не на одну-две дозы. Сколько? Ну, точную цифру я тебе не назову, но немало, прямо скажем. И возникает вопрос, если он так легко расстался с такой суммой, то... то наверняка у него есть еще и куда больше. Вот именно. А откуда у него столько наркоты? Привез из... откуда он там приехал? Вряд ли. Не забывай, как шмонают у нас на въезде в город. Да и зачем оно ему тут? Продавать здесь он явно не собирался. Времени слишком мало, да не расфасовано оно в малую тару. Хочешь сказать, он купил это здесь? ну у кого? Кроме кавказцев у нас никто не барыжит Они бы не потерпели конкуренции, да и вообще. Но к он явно не приближался. Слушай, да он вообще никуда из той гостиницы не выходил, кроме как на концерт. А на концерте только рокеры всякие, да неформалы и были. Ну, и байкеры еще. Кавказцам туда ходу нет. Вот-вот. Что вот? Ты на что намекаешь, Найдж? Я думаю, что проще у него самого и спросить, чем голову ломать. Взять его за одно место, да поговорить вдумчиво». «Только аккуратно так, не перегибая палку. Он ведь наша единственная ниточка, а твои дуболомы сам знаешь». «Так, через полчаса общий сбор за столом в клубе», – перебил его викинг. «Будем решать, как положено, и не вздумай опаздывать». «Иссэр», – дурашливо усмехнулся Найджел, – «уже бегу вовсю прыть, теряя по дороге предметы туалета от поспешности». «Кстати, о предметах. Не подашь отвертку? Вон там, возле тебя». Викинг скрижетнул зубами, наградив друга еще одним испепеляющим взглядом, после чего порывисто схватил отвертку и метнул через весь гараж. Она вонзилась в деревянную полку над головой Найджела, подобно пущенной из лука стреле Посыпались опилки. Президент северных вышел, хлопнув дверью. Найджел покачал головой. В последнее время их перебранки с викингом становились все более серьезными. А ведь когда-то они были лучшими друзьями. Впрочем, они и сейчас друзья, кажется. Просто раньше он покорно смирялся с тем, что викинг верховодил во всех их затеях, а теперь... Он вздохнул и попытался вытащить отвертку, но не тут-то было. Застрявшая намертво, она не хотела поддаваться. Уперевшись ногой в стену, Найджел потянул сильнее, все равно не поддавалась. Раскачав ее из стороны в сторону, он рванул на себя изо всех сил. С жалобным скрипом отвертка вырвалась, наконец, из плена доски и, выскользнув из рук, отлетела в дальний угол гаража, ближе к двери. Прямо под ноги входящей багире «Что тут у вас творится? Я викинга видела. Он рвет и мечет. Опять повздорили?» «С Вадимом-то. Да бог с тобой. Он душка. Сама доброта и любезность. Я ж тебе говорил. О коллективе радеет, за меня переживает. Вот зашел узнать, как дела, как съездили мы, не случилось ли чего. И как съездили. Нормально все?» «Да знаешь, в целом неплохо», усмехнулся Найджел. «Вон сумке твои Ксении, можешь ей отдать. Хотя...» Ты знаешь, давай-ка я тебе помогу. Вместе отнесем, а то они тяжелые. Ну и просто хочу посмотреть, как она обрадуется. Да я бы сама справилась. Ничего-ничего, мне не сложно. Сейчас вот только закончу. Кстати, не подашь отвертку? Вон там, у твоих ног. Багира нагнулась. А чего это у вас тут отвертки валяются? Да знаешь, уронил, наверное, кто-то. Представляешь, такой народ пошел. кидает инструмент, куда попало. Найджел возмущенно покачал головой. Багира посмотрела на него, словно чувствуя какой-то подвох в сказанном, но по его невозмутимой физиономии все равно невозможно было что-либо понять. «Что?» – переспросил он в ответ на ее недоуменный взгляд. «Или ты мне не веришь? Взгляни в мои честные глаза. И прочти в них, что я не сказал ни слова неправды». «Какие-то они у тебя слишком уж честные», – покачала головой Ольга. «Это и настораживает».